Патриот. И понял, что проиграл. Вчера на сборище столичных психов я чувствовал себя королем, слушал, что они болтали о своих способностях, сами себя накачивали. У них горели глаза и мысли, а мне было смешно и противно, потому что почти все они врали. Среди них было лишь два человека, которые что-то умели, и странно, что один оказался евреем. Я никогда не любил эту нацию. Логика тут ни при чем. Это подсознательное. А подсознание не обманывает. Оно лучше знает, что нужно делать, к чему стремиться, кого любить и кого ненавидеть. Логика вторична. Она пользуется знаниями. Интуиция главная. Она использует еще и то, что человек не удосужился понять, а может и не поймет никогда. И если интуиция подсказывает, что еврею нельзя доверять, то логика всегда найдет этому массу подтверждений. Достаточно мне было посмотреть в глаза этому Лесницкому, и мне стало противно. Такой он был прилизанный, такой тухлый, от него разило чужим. И я, не рассуждая, интуиция избавляет от этой необходимости. Внушил ему связь со мной. Это оказалось нетрудно. Мозг его во время выступления открылся, как контейнер под погрузкой. Так вот тебе. Это было вчера. А сегодня я проиграл, потому что ровно в десять, когда я, мысленно усмехаясь, приготовился к последнему удару, Передо мной возникло лицо этого человека, которое приближалось подобно снаряду и ударило меня, отшвырнув к стене. И все смешалось, и родился ужас животный, невозможный ужас перед чем-то, чего на самом деле не существовало. Я барахтался, я дрался изо всех сил и проиграл. «Человек мира». Мы этого не ожидали, хотя и мог бы и догадаться. Так, блуждая по глухому лесу, перебираясь через завалы, то и дело теряя неразличимую тропинку, разве в конце изнурительной дороги и не возвращаемся ли мы чаще всего в ту точку, откуда вошли в чащу? Что ж, разве не каждый из нас верный враг самому себе? Впрочем, это лишь слабая попытка описать простыми словами то, что я испытал, когда путь завершился, и я с разгона, не успев затормозить инерцию движения собственного сознания, Ворвался в мозг патриота, сразу поняв, что никуда на самом деле и не двигался, что, перемещаясь в многомерие мира, я только познавал сам себя. Да и могло ли быть иначе? Патриот был такой же частью моего многомерного «я», как наемный убийца Лаумер, как подсознание общества, как черносотенец Петр Савич, как все, кем был я и кто был во мне». Я увидел мир двумя парами глаз, и меня это не смутило. Я замер, и лишь мысли патриота какой-то миг продолжали метаться, пытаясь выбраться, а потом замерли и они. Существо, которое в пространстве 1989 года состояло из двух человек, русского Зайцева и еврея Лесницкого, а во множестве прочих измерений являло собой неисчислимую бездну сущности, в материальности которых можно было бы легко усомниться. Это существо, о котором только и можно было теперь говорить я, замерло, чтобы подумать и понять себя. Замер, прислонившись к стеклу газетного киоска, в конец измученный лесницкий. Замер, сидя на табурете в кухне, перед только что налитой чашкой кофе, широкоскулой, совпалой грудью и тщательно скрываемой лысиной зайцев. Замерло подсознание наемного убийцы, перестав рассчитывать варианты. Отчего Лаумер, ощутив в голове неожиданную и страшную пустоту, не сумел справиться с управлением и, вывернув руль вправо, врезался в каменный парапет. Замерло подсознание общества 2067 года, отчего многие люди, сотни тысяч, не нашли в себе сил на сколько-нибудь значительные поступки. И совесть следователя МГБ Лукьянова замерла, отчего дело Мельштейна было очень быстро завершено производством и передано на рассмотрение особого совещания. И многое, еще глубже, замерло в мире, но я не торопился. Я хотел, наконец, понять. Я был не один. Я стал пятым существом в компании тех, кто осознал себя в мире за все время существования человечества. Первым был римлянин Аэций, патриций знатного рода, и получилось это у него совершенно случайно. Трехмерное его тело умерло в 56 году до новой эры, что сейчас не имело значения. Именно Аэций первым встретил меня в мире. В одном из своих измерений он был частью общественного подсознания, где мы с ним и соприкасались. Впрочем, топология Аэция была сложна. В 20 веке он был всего лишь перенейским хребтом. И землетрясения, которые там то и дело происходили, доставляли ему беспокойство, потому что влияли на те его сущности, которые он хотел поменьше тревожить. Например, на групповую совесть конкистадоров второй половины 16 века. Вторым оказался буддийский монах, явившийся в мир сам, удивительным образом пройдя интуитивно все стадии познания, которые дались мне лишь с помощью врожденных способностей и математики. Монах утверждал, что в Махабхарате и у Панишадах есть попытки понять суть перехода в себя. Вся индийская философия к этому шла. Не хватало последней малости, которую он постиг, когда много дней истощал себя в земляном мешке, терзая плоть гнилой водой и червями. Тело его умерло, а монах вошел в мир. В одном из измерений он оказался гиперпространственной струной, протянувшейся через всю метагалактику. И это обстоятельство доставляло ему значительно больше хлопот, чем Аэцию, Перенейских хребет. Ощущение, по его словам, было таким, будто в колено всадили иглу, мешающую двигаться. Третья была женщина. Она жила, будет жить, в начале 22 века, в стране, которую она называла Центральноевропейский анклав. Мне почему-то обязательно захотелось узнать, красива ли она, будто это имело хоть какое-то значение. Алина Дюран вышла в мир, будучи уже в преклонном возрасте, и шла тем же путем, что и я. Наука и врожденные способности. Возможно, в молодость она и была красавицей, но мне решила показаться на исходе трехмерной жизни. сухонькой птичкой с печальными глазами ангела. Четвертый из нас никогда не существовал в трехмерии как человек. В наше пространство-время он выходил лишь однажды и был ужасом. Тем ужасом, который охватил сотни тысяч людей, живших 12 тысяч лет назад, когда огромные валы катастрофического цунами поднялись над берегами Атлантиды и понеслись на ее столицу, сметая ажурные строения, пирамиды, сады, храмы, фабрики, военные лагеря, в обломки, ошметки, кровь, смерть. Четвертый из нас, не имевший никогда своего имени, был и в других измерениях, буйный и несговорчив, и и прямо посоветовал мне не связываться с этим типом. Ты не Владу с собой, сказал Аеций. Сказал? Это слово не имело смысла. А какое? Пусть будет сказал. Тебе не повезло. В своем трехмерии ты существуешь сразу в нескольких телах. Какой ты на самом деле? Кто? Действительно, кто я? Я ненавидел себя за то, что погубил великую нацию, которая без таких инородцев, как я, не наделала бы глупостей и бед, не изводила бы себя в гражданской войне и за проволокой ГУЛАГа, не стала бы патичной нацией застой но я ненавидел себя и за то, что не мог понять, нет такой нации, которую можно свести в пути какими бы то ни было кознями. теперь ты я знал это. Люди — единое существо, и лишь при поверхностном трехмерном исследовании судьба народа в любое время зависит от внешних обстоятельств. Народы, нации, многочисленные пальцы одной руки, и рука эта пока напоминает руку сумасшедшего, пальцы ее отбивают безумную дробь, не заботясь о ритме. Я ненавидел себя за то, что распял моего Бога Христа, и ненавидел себя за то, что искал врага вовне, а не в себе, ибо нет для человека, народа, нации врага более страшного, чем он сам. Самая большая опасность — не заметить опасность. Самый большой грех — не видеть собственного греха. И самое большое счастье — знать себя не только героем, но и смердом, гадом, рабом. Только сказав себе «я раб», можно найти силы расправить плечи и вырваться на свободу. Два моих трехмерных тела, Лесницкий и Зайцев, все еще были неподвижны, и то, что называют телепатией, выход на единое подсознание человечества, свяжет теперь их навсегда. Я человек. И смогу заняться тем, чем должен заниматься человек разумный, осознавший, что он часть мира, и что от его мыслей и действий может измениться не только он сам, не только дом его, не только ближайшее окружение, но и вся вселенная. Я сместил себя во времени на 200 лет вперед в измерении, где был частью общей памяти человечества и стал болью. Я не представлял, что в памяти может быть больно. Так, боль памяти о людях, погибших на всех континентах земли в один день и час, в один миг из-за того, что предки их совершили глупость. В 21 веке ученые открыли многомерность мира и решили, что теперь могут обойти запрет теории относительности. Полет к звездам сквозь иные измерения. Напролом. Как это обычно для людей. Если идти, то напролом. Они построили машину для перехода между измерениями. Что ж, звезд они достигли. Но мир един. И прорыв его сказался лет через сто, когда возвратная волна, боль мира, достигла Земли и слезнула почти половину ее поверхности. Теперь, когда я узнал, какие ошибки и преступления человечество совершит в будущем, Когда я узнал о хаосе 2030-го, о войне 2081-го, о том, как будут отравлены синтетическими продуктами два поколения людей в середине 21 века, о национальных движениях по всему миру в конце 20-го, когда я узнал даже время смертного часа человечества, когда я все это узнал, главным оказался единственный вопрос – что же мне делать?» Что делать, Господи, чтобы ничего этого не было? Что делать, Господи, сороконожки, застывший в своем движении и не знающий, с какой ноги сделать следующий шаг? Я и Патриот с ужасом смотрели на себя и не понимали, как мы могли допустить, чтобы в 50-х погиб физик Мильштейн, открывший многомерие и не успевший в него погрузиться». Я, Лесницкий, сидевший на корточках около газетного киоска, медленно поднял голову. И я, Зайцев, сидевший за столом в своей ленинградской квартире, медленно поднялся на ноги. И эти невинные движения вызвали отклик во всем моем многомерном теле. Совесть Лукьянова чуть сколыхнулась. Исследователь написал протест на постановление тройки. Но это не сохранило жизнь Мильштейна. Подсознание убийцы Лаумера выдало на гора новый блестящий вариант операций, А подсознание общества Я не хочу, не могу. Слышите? Это слишком сразу. Помогите, Аэций, монах, Алина. Господи, ты тоже. Есть ты или нет тебя? Помоги. Что сделаю я для людей? Что смогу? Судьба. Я сидел на корточках у газетного киоска. Сердце билось о ребра. Перед глазами плыли разноцветные круги, но голова была ясной, будто кто-то влажной тряпочкой протер все мои мозговые извилины. И мысль, едва включившись, была четкой и последовательной. Две минуты одиннадцатого. «Что дальше?» – подумал я. «Легче мне от того, что я знаю правду о самом себе. Мне не нужен был теперь шнур, чтобы почувствовать, как в квартире на Васильевском острове Зайцев смахнулся с крошки, оставшейся после завтрака, и тоже вслушался в себя, не зная, как жить дальше. «Погоди», – сказал я, – «ты – это я. Не бойся, ты ошибался. Теперь мы справимся». Я брел по переулку. Ноги были ватными, тумбы, колонны. Я был памятником, сошедшим с постамента. Тяжело. Что делать? Стать прорицателем, как Ванга? Я могу. Ванга не знает, откуда в ней представление о будущем. Она заглядывает в себя и видит только часть реальности, смутные образы, потому что истинного знания в ней все же нет. Я могу больше, но не стану. Я могу лечить как Джуна, которая тоже ощутила лишь часть себя, только часть, и не поняла истинной многомерной сути человека. Я могу больше, но не хочу». Я шел мимо витрин продовольственного магазина, пустой витрины с огромной колбасой из папье-маше. Настоящей колбасы в этом магазине не было уже несколько месяцев. Я шел мимо очереди, исчезавшие в дверях магазина изумруд. «Как повысилось благосостояние наших людей», — подумал я, — «надо же, очередь за драгоценностями». У меня никогда не возникало этой проблемы. С моими 180-ми в месяц я мог жить спокойно. Что же делать мне в наше смутное время, когда на каждого ортодокса приходится три реформатора, готовых сокрушить все и всех? Я не хочу крушить, не хочу быть патриотом, потому что никакой чужой народ не может сделать с моим то, что способен он сам сотворить со своей судьбой. Не хочу быть ни убийцей, ни следователем, ни даже обществом или вселенной. Я дошел до знакомого сквера. В аллее бегали малыши. Две воспитательницы неопределенного возраста тихо беседовали, сидя на скамейке, не обращая внимания на ребятишек. Двое мальчиков бегали за третьим плачущим и кричали «Турка! Турка!». Я остановился. Господи, кто же мы? Ведь есть подсознание и у нашего потерявшего себя общества. И это подсознание тоже кому-то принадлежит. Человеку? Неужели человеку? Или монстру с иной планеты? Динозавру из мезозоя? А может, наоборот, замечательно разумному созданию из далекого будущего? И для него темные инстинкты, лишь возможность на какое-то время ощутить себя не стерильно чистой мыслящей машиной, но существом эмоциональным, глубоко чувствующим. Я присел на край скамьи. Каждый из нас, подумал я, приговорен природой к высшей мере наказания, ответственности за весь мир. Но жить с ощущением приговора невозможно. Невозможно приговоренному улыбаться рассветом. Куда мы идем? Аэций, Монах, Алина. Знаете ли вы, куда мы все идем? Пожалуй, свой путь я знаю. «Турка, турка, проклятый нигер, бей жидов. Не хочу, не будет этого!» От волнения мне показалось, что я забыл формулу погружения. Слова метались в пространстве мыслей, раскаленный обруч все теснее охватывал голову, и я знал, что делаю это сам, в пространстве совести. Аец встретил меня радостным возгласом, он ждал меня. «Я не могу так жить», — обратился я к римлянину. Я не мог представить его себе целиком во всех измерениях, да это было и невозможно. Аэций явился передо мной в доспехах и шлеме, будто стоял, расставив ноги, в строе свинья. «Как так?» — удивился Аэций. И от этого его движения в одной из галактик местного скопления взорвалось сверхмассивное ядро. «Люди убивают друг друга», — сказал я. «Люди убивают друг друга». Я видел мир своими глазами, и глазами патриота Зайцева, и еще чьими, таком прежде не имел представления. Я должен был отыскать существо, чьим измерением совести стал мой мир. Я должен был сказать, что я о нем думаю. «Попробуй», — пробормотал Аэций, — «но не советую. Мало ли кто это может». Я не слушал. Видел. Сосед бросается на соседа, в руке нож, в мыслях злоба. Вчера они вместе пили чай и играли в нарды. Сегодня они враги, потому что разная кровь течет в их жилах. Разные общественные подсознания гонят их. Видел, толпа, руки воздеты, крики прочь, и оратор молодой, красивый, усики, горящий взгляд, напряженный голос. «Масоны! Из-за них в стране исчезло самое необходимое. Стоят поезда, бастуют шахтеры. Из-за них погибло крестьянство. а ту... Я съежился и отступил перед этой волной ненависти, направленной прямо на меня. В лицо, в разум. А и поддержал меня. Я падал на его сильные ладони. Он говорил что-то. Я не слушал. Вот еще. Пыльная дорога. Печет солнце. Толпа. Молодые ребята. В руках камни, палки, железные прути, Крики. Что? Не пойму. Впереди на дороге автомобиль. За рулем мужчина. Смотрит на нас. В глазах ужас. Руки стиснули баранку. Ехать нельзя. Куда? В толпу? Рядом с ним женщина, глаза закрыты, рот зажат ладонью, чтобы не рвался крик. «Вот ближе!» «Удары!» «Мнется тонкий сплав!» «Нет!» Я вывалился на асфальт. В пыль, которая мгновенно забила мне ноздри, дыхание прервалось. Жара, духота, я... Я, Лесницкий, стоял, прижавшись к капоту и слышал только хриплое дыхание множества людей. Закричал. «Стойте! Аллах не простит! Это люди! Не убивайте себя!» Вокруг меня образовалось свободное пространство. От меня отшатнулись, как от прокаженного. Я смог заглянуть в покореженную кабину. Поздно. Ничего не сделать. Меня мутило, но я смотрел. Обязан был смотреть, чтобы знать, что могут сделать с человеком. Подошел высокий парень. Пряди спутанных волос спадали на глаза. Я не видел их выражения, но это было неважно. Я знал, что в глазах ничего нет. Ничего. Пусто. «Ты», — сказал он, — «ты из этих? Как сюда попал?» Я протянул вперед руки и почувствовал, что мне пытаются помочь все существа и идеи, которые были частью меня. «Люди», — сказал я, — и... И где-то в созвездии лисички, на расстоянии трехсот цветовых лет от Земли, вспыхнула новая звезда. Закричал Зайцев от душевной боли, от неожиданной картины, которую он увидел. Замерло подсознание убийцы Лаумера. В полночь на разваленных дома, где нашел смерть Петр Савич, появился блеклый призрак, подносящий глазам окровавленные ладони. В подсознании общества XXI века родился новый инстинкт, а в самом обществе люди, желающие странного, и ход истории чуть изменился. Аэций поддержал меня, отвел часть боли, иначе мог бы погибнуть целый мир на планете Альтаир-2. Теряя часть себя, среди боли, проникшей сквозь все мои измерения, я осознал и эту свою глубину и поразился ей. Подобно маятнику, сознание мое раскачивалось от измерения к измерению, от прошлого к будущему, и вынырнуло опять в страшное утро 16 мая 1989 года. И я на мгновение увидел себя на пустынной уже дороге в Ферганской долине. Я лежал и смотрел в небо, и глаза мои были пусты, потому что меня больше не было в этом теле. Так уходит жизнь из руки, отделенная от туловища и возник туннель, и свет в его далеком, почти невидимом конце, и я увидел всю мою жизнь, и поразился, и услышал голоса умерших родителей, и даже бабки с дедом, погибших много лет назад в печах Аушвица. Я крепко держался за Аэция, который говорил мне что-то ласковое, чего я не понимал сейчас, потому что не хотел уходить из этого жестокого, но моего, все равно моего мира. Однако эта смерть, видимо, задела жизненно важные функции. И вместе с Лесницким, страдая, будто насаженная на иглу бабочка, уходил из жизни патриот. Раскалённый шнур прошёл сквозь сердце. И был ещё один туннель, еще ещё свет в его конце, и еще ещё одна моя жизнь. Не удержал, не смог. «А Эций», — сказал я, — «как же без них? Не сумею». «Придётся», — отозвался римлян. «Ты только сейчас и начинаешь жить, понимая себя». «Нас слишком мало», — прошептал я. «С тобой пятеро, а будут миллионы. Ждать?» «Что предлагаешь ты?» Я протянул перед собой руки, две отрубленные руки. «Я вернусь, ничего еще не сделано!» Вздох, смех. «Я вернусь!» — крикнул я. И вернулся. «Вы знаете, как и куда!» Текст читал Олег Воротилин.